«В самом деле», — отозвался Рэшли, устремив на мисс Вернон проницательный взгляд, «а я ждал, что леди сама найдет возможным все вам объяснить». Он перевел взгляд с ее лица на мое, словно стараясь прочесть в моих чертах, действительно ли Диана ограничилась в своих сообщениях лишь этим немногим. Его инквизиторский взгляд мисс Вернон встретила взглядом нескрываемого презрения, я же, не знаю нужно ли успокоить его явное подозрение или с негодованием отвергнуть, сказал, «Если вам приятно, мистер Рэшли, оставлять меня в неведении, как это сделал мисс Вернон, я поневоле должен подчиниться. Но прошу вас, не отказывайте мне в разъяснениях, воображая, что я их уже получил. Уверяю вас, как человек чести», «О событиях, свидетелем которых я был сегодня, мне известно не больше, чем этой картине. Я только понял со слов мисс Вернон, что вы любезно оказали мне содействие». «Мисс Вернон переоценила мои скромные услуги», — сказала Рэшли. «Хотя я прошу вас не сомневаться в искренней моей готовности помочь вам». Дело было так. Когда я поскакал домой с намерением привлечь кого-нибудь еще из нашей семьи к поручительству за вас, А это казалось мне самым естественным способом помочь вам или, сказать по правде, единственным, пришедшим тогда в мою глупую голову. Я повстречал дорогой этого самого Комела, Колвела, Кэмпбелла, или как его там. Из слов Морриса я понял, что тот присутствовал при нападении грабителей, и я уговорил его признаться не без труда дать обеляющие вас показания, которые, как я догадываюсь, и вызвали вас из неприятного положения? Вот как. Я вам очень обязан, что вы так своевременно доставили мне полезного свидетеля. Но не понимаю, если Кэмпбелл, как сам он утверждает, вместе с Моррисом пострадал от грабителей, почему же вы с трудом убедили его принести показания и тем самым помочь установлению действительного грабителя и освобождению невиновного? «Вы не жевали на родине этого человека, сэр», ответил Рэшли и не знаете ее обычаев. Скрытность, благоразумие, осмотрительность – вот основные достоинства шотландца. И только ограниченный, но пламенный патриотизм вносит разнообразие в эти черты, образуя как бы самый внешний из кольцевых бастионов, за которыми окопался шотландец, спасаясь от требований щедрой филантропии. Взберитесь на этот вал, и вы увидите за ним новый, еще более неприступный барьер, «Любовь к своей местности, своей деревне или, всего вероятнее, к своему клану. опрокиньте эту вторую преграду, и вас встречает третья его привязанность к своей семье, к отцу и матери, к сыновьям и дочерям, к дядьям и теткам и ко всем родичам до девятого колена». Этими пределами и ограничивается социальное чувство шотландца, и он никогда их не приступит – коль скоро не исчерпаны все возможности найти ему применение внутри крепостных стен. И внутри этих стен бьется его сердце, бьется все слабее и слабее по мере приближения к внешним бастионам, пока у самого наружного биения не станет уже едва ощутимым. Но что хуже всего, когда вам удалось преодолеть все эти кольцевые укрепления – Вы натыкаетесь на внутреннюю цитадель с самой высокой стеной, с самым глубоким рвом, на самую несокрушимую твердыню, любовь шотландца к самому себе. «Все это очень красноречиво и образно, Рэшли», сказала мисс Вернон, слушавшая с нескрываемой досадой. Но есть два возражения. Во-первых, это неверно. Во-вторых, если это и верно, то вовсе неуместно. Нет. «Это верно, моя прелестная Диана», — возразил Решли, — «и не только верно, но и в высшей степени уместно. Это верно, ибо вы не можете отрицать, что я близко знаком со страной и народом и очертил характер их на основании глубоких и точных наблюдений. И это уместно, так как дает ответ на вопрос мистера Фрэнсиса Озбалдистона и объясняет, Почему осторожный шотландец, учтя, что наш кузен не является ни его соотечественником, ни Кэмпбеллом, ни родичем его хотя бы по тем неизъяснимо сложным расчетам, путем которых шотландцы устанавливают родство, а главное, видя, что вмешательство не обещает ему личной выгоды и, напротив, сулит бесполезную потерю времени и задержку в делах?